Бледно-желтый туман окутывал улицы, на которых даже сейчас было полно людей. Шел Адвент, как легко было понять по праздничным витринам. Пятна золотого света, прорывавшегося сквозь туман, отмечали большие магазины, а вдоль тротуара выстроились киоски, странно выглядевшие в неровном дрожащем свете керосиновых фонарей. Она сглотнула, вспоминая иные недели Адвента, которые прежде были и в ее жизни, и ускорила шаг. Вдали над тереющей пустотой реки проступила мрачная громада моста. До Вестенда она добиралась на такси, вышла в самом темном углу Трафальгардской площади и отправилась пешком к Нортурберленд-Авеню. Она успела миновать сияющее огнями крыльцо Гранд-Отеля и скрыться в тумане, когда вдруг молодой человек, поджидавший машину, в изумлении вскрикнул. Она услышала голос оглянулась, и с ужасом узнала Филиппа Делагарда. Побежала, быстро, не глядя сквозь густой туман, пересекла оживленную трассу и нырнула в улицу Грейвен. Филипп де Лагардо. Он ненавидел Лондон в любое время года. Привести его сюда в декабре могло только одно, в страхе думала Мона. Они поймают ее и утащат в Италию, чтобы навсегда заточить в тюрьму. Об итальянских тюрьмах ходили жуткие слухи. Как известно, убийц там заживо хоронят в подземных камерах, куда не достигает ни свет солнца, ни человеческий голос, с ними запрещено говорить даже охранникам и священникам. И так, во тьме и молчании, они медленно сходят с ума. Кажется, она кричала, страх только усилился от того, что она оказалась в плотной непроходимой мгле, ныне казавшейся символом грядущей участи. Замужество ее спасет», и безумная паника с безумной надеждой в купе погнали ее вниз по стренду. Она вглядывалась в лица мужчин, которые появлялись из тумана и в нем исчезали, не подозревая о ее великой задаче. Кто-то искоса подмигивал, кто-то напротив встречал ее изучающий взгляд холодно и сурово, а она пыталась решить свою судьбу в считанные мгновения, пока мужчина был еще на свету. А потом ее накрыло вдохновение, и она ринулась вниз, на набережную. Там уже собирались бездомные, смутные, как тени, оборванные существа, так укутанные в лохмотье, что за людей их было сложно принять. «У меня к вам дело!» Сердце ее отчаянно билось, когда она присела на уготованное пустое место близ мужчины, чье лицо только что рассмотрело в свете трамвайных огней. Решение пришло мгновенно. В лице этого бродяги было что-то благородное, что-то выбивающееся из общей картины. Он не ответил, но подвинулся ближе. Рядом с ним забормотал во сне нищий. У моны сбилось дыхание. Не знаю, с чего начать. Я в беде. Скажу правду. Я сделала кое-что в Италии, теперь меня ищет полиция. Продолжать она не могла физически. Полиция ищет... В голосе бродяги мелькнуло странное удивление. «Сочувствую. Я и сам нынче в розыске». Она невольно шарахнулась. Тот заметил и засмеялся. Мона взяла себя в руки. Надо было идти до конца, каким бы горьким он ни был. «У вас есть английское гражданство?» Минутное замешательство, кивок. «Вы женаты?» Мужчина помотал головой. «Если я вам дам денег, много-много денег». «Вы на мне женитесь? Срочно! Прямо сейчас!» Он обернулся и уставился на нее в недоумении. «Зачем?» «Если... Если я стану женой британского гражданина, они не смогут меня арестовать. Мне нужно только ваше имя, и я заплачу чем угодно, сколько угодно!» Голос у нее совсем охрип от страха и волнения. «Понял. Значит, хотите натурализоваться через замужество, так?» Она кивнула. «Это можно сделать быстро?» «Пожалуй, да», — тот поскреб подбородок. «Завтра четверг. Значит, если сделать оглашение, брак можно заключить в субботу. Вы где живете?» Она сказала. «Годится. Баттерси мне почитай родной город. Если я...» «А, в любом случае встретимся в палате регистрации брака в субботу. Как вас зовут?» Она ответила. Он задал еще несколько уточняющих вопросов. Умолк довольно надолго, кажется, что-то обдумывая. Мимо прошел, освещая путь фонарем полицейский, бродяга наклонил голову, пряча лицо. И еще кое-что с мужеством отчаяния добавила Мона. «От вас мне нужно только гражданство. Как только все закончится, сразу разводимся, ясно?» «Угу», — кивнул тот и поднялся. «Пройдемся», — сказал он. «Провожу вас до Вестминстерского моста. Не удивляйтесь, если я вдруг перейду дорогу. Будет очень неловко кое с кем встретиться, будучи в вашем обществе». Она не возражала, и они пошли вдоль парапета. Стоило им поравняться с иглой Клеопатры, как бродяга вдруг ухватил Мону за руку и оттащил в сторону. Туман развеялся, и стало видно, что вдоль тротуара идет высокий незнакомец, внимательно вглядываясь в лица спящих. Мону и ее спутника он не замечал, но сам был замечен. «Если бы не вымес, свел бы я с тем господином старые счеты», — пробурчал бродяга. Они дошли до конца набережной, и Мона отправилась домой, не смея ни о чем думать. Пятница стала для нее днем адских мук. Мона осознавала, что вручает свою судьбу в руки человеку, который по собственному признанию бежит от правосудия. И все же, она должна, должна, должна рискнуть, иначе никак. Утренние газеты сообщили новые подробности по делу Делагарда. В частности, там было интервью с Филиппом, который примерно половину полосы мелким шрифтом повествовал, как именно он увидел и опознал беглянку. Там же было сообщение, давшее не понять, с кем именно она собралась сочетаться браком. Касалось оно вполне ожидаемо Джона Кедлера – Мистер Кедлер, нанятый семейством де Лагарде для помощи полиции в поисках убийцы, также идет по следу международного преступника, известного мошенника Рекса Джодера, предположительно британца по происхождению. Его разыскивают за преступления, совершенные в Лондоне и Нью-Йорке. Осознание пронзило ее вспышкой молнии. Значит, тот прохожий на набережной был Кедлер, детектив, которого наняли ее разыскать? А ее жених – международный преступник. От такого озарения руки опустились, а уверенность в правоте серьезно поколебалась. И все же после бессонной ночи, проведенной в размышлениях и тщательном взвешивании всех за и против, она приняла решение, приведшее ее в офис регистрации гражданских актов. С собой у нее была немалая часть денег, взятых из Италии. Мона давно предполагала, что ей придется бежать от жестокого мужа, и на этот случай держала деньги при себе. Внезапно она поняла, что не оговорила точную сумму платы за брак, удовольствуется ли муж четырьмя тысячами фунтов, впрочем, неважно. Стоит заключить брак, и она сможет связаться с отцом, а уж он-то способен удовлетворить любые запросы. Оставалась одна опасность. А вдруг этот человек не пожелает выполнить свою часть сделки, или того хуже не сможет? Но страх оказался пустым. Стоило зайти в просторную прихожую офиса, как она увидела жениха. Сейчас в наглухо застегнутом пальто он выглядел куда презентабельнее, чем вчера. Мона даже нашла его симпатичным. «Свидетельство будет выписано на вашу девичью фамилию», — сказал он шепотом. «Не волнуйтесь, оно от этого не перестанет быть действительным». Она кивнула. На больше у нее не было сил. Они прошли в зал, где пожилой джентльмен медленно и старательно писал что-то, сидя за большим столом. Он глянул на них поверх очков. «Так, это у нас мистер Э...» — он глянул в свидетельство. «Минуточку, молодые люди, минуточку». Они сели, и Мона решила, что самое время оплатить услугу. «Деньги!» — сказала она и переложила в протянутую руку свернутые в трубочку банкноты. Тот равнодушно взял их и, не пересчитывая, сунул в карман пальто. Клерк как раз закончил писать и подал им знак подойти. Монотонный его голос, зачитывающий положенные слова, доносился до монны, как сквозь сон. В какой-то момент ее холодный палец обхватил ободок кольца. «Вот и все!» — радостно сообщил новобрачный. «А теперь идемте-ка пообедаем, вы плохо выглядите!» Мона отрешенно переводила взгляд с него на кольцо и обратно. «Нет, я не пойду с неожиданной силой», — сказала она. «Я ведь говорила! Я сейчас же ухожу, только сообщите, где я могу вас найти!» «Юная леди!» — голос говорившего был почти ласковым. «Я ведь рискнул для вас кое-чем, так? Теперь окажите мне ответную услугу!» Там под дождем меня ждет один джентльмен. Он за мной шел все утро, и для меня единственный шанс избежать неблагоприятных последствий — выйти отсюда в вашем обществе. Но я не хочу, — начала была Мона, но выражение его лица ее переубедило. Хорошо, идемте в ресторан. И они вышли под дождь. Шаг, два, три. И вдруг раздался звук вроде удара бича. И мимо лица Моны пронеслась на безумной скорости свинцовая пчела в смертоносном полете, а ее спутник бросился на незнакомца, стоявшего в дюжине шагов от них. Второй выстрел был в небо, и через мгновение Мона с ужасом смотрела, как двое мужчин катаются по земле, сцепившись в смертельной схватке. Бой не продлился долго, словно из ниоткуда возникли трое полицейских. Одного из мужчин забрали, а второй вернулся к Моне, счищая с пальто налипшую грязь. «Такого я от него даже не ожидал», — искренне сообщил он. Мона сама не своя от страха только выдохнула. «Кто это был?» «Рекс Джокер, мой старый приятель. Уже месяц за мной охотится, пояснил ее муж. «А вы, значит...» «Джон Кедлер, да. И кажется, я только что потерял клиента». Идемте пообедаем и заодно я расскажу, как вы можете получить развод. Я ведь немного юрист, сами знаете. И да, позвольте вернуть вам деньги.